Глава 25. Ветер гнал по бледному небу Лохматые облачные комки, Как хорошая пастушья собака Гонит отбившихся от стада овец. Прикусывал, растягивал, Отрывал кусками, Оставляя мутные белесые следы. Чайки с истошными криками Носились над морем. Тусклое солнце лениво ползло Сквозь суету. Макар проснулся в новый день, Старым человеком. Тяжелая голова, свинцом налитые ноги. По инерции выпил кофе, показавшийся безвкусным. Через силу потрусил к бухте. Вода, теплая, как парное молоко, вязкая, как кисель, не выталкивала, тянула к низу. — Я здоров, бодр и энергичен, — уговаривал Макар, не желающий просыпаться тело. Катер береговой охраны подошел почти беззвучно, расталкивая носом маслянистую воду. Давай назад! Сильное донное течение идет буря. Буря, скоро грянет буря. Читает Макар речитативом, возвращаясь к берегу на одних лишь почти руках, радуясь команде капитана прекратить изнурительную тренировку без репутационных потерь в собственных глазах. От усталости хочется растянуться на песке. Интересно, Людовик уже снял наблюдение? Салютует невидимому в скалах глазу, взбирается на склон и отдыхает на траве. Да что с ним сегодня такое? Рабочие уже приехали. Их всего двое. Поспешно разбирают навес, под которым отдыхали во время перерывов. Полотно тента пружинит на ветру, вырывается из рук. «Работы сегодня не будет. Штормовое предупреждение», — рапортует жилистый парень. «Должно произойти что-то особенное. Макар не первый год на острове, всякое бывало, и всегда проходило без особых потерь». «Кто знает?» — рабочий пожимает плечами. «Природа непредсказуема. В такое время мы стараемся быть семьей и держать крыши наших домов». Удивление на лице Макара парень принимает за тревогу и спешит успокоить. «У вас крепкий дом! Ничего не случится!» «Ничего так ничего!» Макар прощается с мужчинами и уходит в дом. У него сегодня по плану закончить с коморкой бабы Карлы, протереть стеллажи, компактно составить оставшиеся коробки. Хочется обжить тайник, сделать его своим, наполнить собственными секретами и драгоценностями. Ничего не нажито. Ни особенно ценного, ни тайного. Макар собирает раритетные фолианты, отреставрированные и предназначенные для продажи, тщательно упаковывает и выдружает на полку. Хоть что-то. Лариса врывается в его любовное времяпрепровождение шумной хлопочущей птицей. «Макар!» Приезжай сюда. Мне неспокойно, что ты там один. А мне спокойно. Ты уже прочитала метеоновости, милая. Макар переключается на видеосвязь, показывает тайную комнату. Лучше полюбуйся, какую я красоту навел. Молодец. Обещают, и и штормы порывы ветра. На море не ходи. Я уже дом крепкий. Не переживай. Больше тридцати лет стоит, и ничего ему до сих пор не сделалось. Ни за что не пропущу первое в своей жизни светопреставление. Лучше сама приезжай ко мне. Будем вместе бояться. Да ну тебя, шальной. Ужасно себя чувствую. Страшно ломит затылок. Лариса стонет. Даже к Машке не поеду сегодня. Лежу как тряпочка. Ты как? Нормально. «Как Маша? Слава дома?» «Все в порядке у них. Только малышка беспокоится». «В смысле?» «Брыкается, пинается». «Не приедешь?» «Нет. Как говорят местные, в такую погоду островитяне держат крыши своих домов». «Мы островитяне уже или еще нет?» «Выгляни. Пьетра подпирает могучим торсом свой дом». «Не ерничай. Ну и сиди там один, как сыч. Ой, все, голова болит. Пока. В городской больнице переполох. Медсестрички бегают от одного метеозависимого пациента-стационара к другому. Стихия только замышляет свои злокозненные деяния, разминается, присматривается, а людей уже вовсю штормит. Роберт все еще не покинул стены медицинского учреждения по настоянию врачей и под давлением своих дорогих дам, согласился на коронарное шунтирование. Лежит с перевязанной левой рукой. Гематома разлилась до самых пальцев. Зато давление в норме. Даже такой зависимости ему не оставили. Весь он под контролем. «Как же я уже хочу домой, Софи!» «Покажи, что у тебя выходит!» «Я еще не готова показывать». Софи, прикрывая свой рисунок ладошками, заглядывает в альбом отца. «Ну ладно. Мне кажется, у меня даже лучше, чем у тебя получается». Сегодня они рисуют яблоко и сливу. Обработать растушевкой глянец Софи уже умеет. Матовые сизые пятна на лиловой сливе — новое испытание. «Неплохо. Твоя кисть...» Все еще слишком жесткое. Расслабляй запястье. Отец просматривает все страницы альбома Софи, отслеживая динамику. Купи ретушные карандаши в следующий раз. Хорошо, папа. Позвони Анне. Скоро она вернется. Не хочу, чтобы вы задерживались сегодня. Она никогда не опаздывает. Софи смотрит на экран телефона. Я уверена. Анна будет здесь через 20 минут, как обещала. Не убежит Жанна от мастера посреди процедуры. Тебе скучно со мной? Глупыш. Слово срывается с губ Роберта. Оно новое, оно странное. Переживаю. Как вы доедете? Люди. Хрупкие существа. Без панциря своих домов. Они беззащитны перед стихией. Выбросится ли море выше береговых скал? Зальют ли ливни города? Повалят ли вековые деревья на дороге и дома? Все ли крыши уцелеют под натиском урагана? Человечество создает, модернизирует инфраструктуру, призванную обезопасить, сохранить жизни. Природа раз за разом показывает ничтожность этих попыток. «А вдруг сейчас, раз, и столб смерчи нам навстречу! Что мы будем делать?» Делится Софи своей фантазией, когда они с Анной выезжают за город. «Мы не в Америке. Здесь такого не бывает». Маленькая машинка Анны мчится под объемными кронами старых платанов, столетия назад высаженных вдоль дороги. Веточки и крупные жесткие листья обрывает ветром, бросает на лобовое стекло, под дворниками, Собирается зеленый веер. Колючие орешки срывает целыми гроздями. Они стучат по крыше сердитыми кулачками. Ворота им долго никто не открывает. Охранник бегает по подъездной дорожке за картонным стаканчиком из-под кофе. Анна сигналит. «Извините, хозяин отпустил почти весь персонал. Я один на входе», — придерживает рукой фуражку. «Я знаю!» — Анне приходится почти кричать. «Отгони машину на крытый паркинг, пожалуйста!» Вилла имеет нелюбезный, негостеприимный вид. Ставни опущены, тканевые жалюзи, тенты и зонты убраны. Садовая мебель спрятана в подсобных помещениях, бассейн затянут. Внутри — тишина и темень. Это наша Софи. Лариса представляет девочку как свою собственность. «Знакомься. Стефания с Ханной и ее мама. Оливия, Лия, мама Кристиана. Спасибо, мы сами». Анна поворачивается к Софи. «Хочешь есть?» «Пока нет». «Что будем делать?» Сидеть в своей комнате под электрическим светом посреди дня и в одиночестве слушать завывание ветра — «Совсем не хочется». «Давай переоденемся, приведем себя в порядок и встретимся на кухне. У меня есть идея». Анне тоже неуютно в большом пустом доме. Она рада предложению Софи провести время вместе. До сих пор девочка лишь соглашается на ее общество с охотой или без. Чувство опасности, страх, беспокойство всегда заставляют людей объединяться». Анна звонит родным, убеждается, что все под крышей. Ее мама уже затеяла стрипню, как всегда, во время гроз, ураганов и семейных неурядиц. Собрать родных вокруг большого стола, занять готовкой руки и душевными разговорами головы. Пусть мир снаружи сходит с ума без них. Первым делом Анна раздвигает жалюзи на кухне, впускает остатки света. За окном волнуется густое зеленое море сада. Яблоневые, грушевые, персиковые деревья словно тянут тяжелые, усеянные яркими плодами темно-зеленые ветви. «Освободи! Помоги нам!» «Пирог с яблоками?» Анна хлопает дверцами кухонных шкафчиков, заглядывает в холодильник, вынимает пачку сливочного масла, пусть согреется. Она... Гость на этой кухне. Логика помогает находить необходимые вещи, но на все требуется время. Так и не найдя подходящей емкости, берет большую кастрюлю и выбегает в сад. В траве под ногами россыпь идеальной спелости плодов. Яблоки и груши манят ровными румяными бочками. Персики безнадежны. Что ты делаешь? кричит сквозь ветер у нее за спиной Софи. «Сорви шесть персиков!» — отвечает Анна. Не они закрывают дверь в дом. Это она вбрасывает их вовнутрь властным сердитым хлопком. Анна смеется, ставит кастрюлю с собранным урожаем на столешницу. Софи перекладывает в раковину собранные замшевые плоды из подола футболки. «Лучше тебе переодеться!» Если ворсинки попадут на кожу, будет долго чесаться. Анна проводит ладонью по трикотажной ткани, подносит к свету, демонстрируя едва заметные волоски. «Я не боюсь. А что мы будем делать?» «Хочется приготовить что-нибудь сладкое и ароматное». «Ты умеешь готовить?» «Конечно. А ты разве нет?» «Я всегда помогала бабушке на кухне, но сама не готовила». «Значит, нож в руках держать умеешь, да?» «Ага». «Мыть фрукты?» «Вымой, и я покажу тебе, как их нарезать». «Стой!» Анна тянется к Софи и убирает палочку, застрявшую в волосах. «Собери волосы». «Так, я занимаюсь тестом. Сделаем два небольших пирога с разными начинками». Не люблю смешивать. Яблоки или груши? Анна успевает замесить тугое песочное тесто, убрать его в холодильник, вытереть следы муки со стола, а Софи все еще с ювелирной точностью разделывает третье яблоко медленно и почти медитативно. Мне надо таймер поставить. Я телефон в комнате оставила. «Твой здесь?» Возле чайника заряжается. Возьми, пожалуйста. Анна выдергивает штеки зарядного устройства. Телефон Софи вспыхивает светом. Экран забит окошками оповещений. Софи, тебе мама звонит. Ответишь? Потом. На сколько таймер установить? На 30 минут. Там больше 10 вызовов. Вдруг что-то срочное. Или переживает мама за тебя? У нее ко мне не может быть ничего срочного, и она никогда ни за кого не переживает. Девочка сосредоточена ровными рядами выкладывает на блюдо яблочные дольки. Прошу тебя, перезвони. Не хочу, чтобы она дергала Роберта. Хорошо. Софи заканчивает свое важное дело, ополаскивает руки, неохотно берет телефон и уходит. Покорная. Еще более замедленно. Спрятаться не удается. Девочка робко улыбается, приподнимает ладонь и едобудится она. Передержит тесто не страшно. Карамелизуя яблоки, Анна находит форму для выпекания, фигурный нож, пекарскую бумагу. Есть все, что только можно пожелать. Кухню заполняет божественный аромат печеных яблок и корицы. Ветер усиливается. Сорванная листва стучит в окно. Темнеет. Яблоки сняты с плиты и остывают. Анна бежит в спальню за телефоном. Всегда кажется, что ты можешь быть кому-нибудь нужен. Сафи в своей комнате разговаривает громко. Слишком громко. «Еще и не вижу ни черта!» Макар всматривается в мелкий шрифт книги трет глаза. Наконец, он понимает, что дневного света недостаточно. Пора включить лампу. Небо затягивало тучами. Солнце гасло, не упав к его краю, не набрав пурпурных красок. В который раз за день звонит Лариса. — Ты окна закрыл? Мебель с веранды занес в дом? Из розеток все штекеры выдерни. А окна закрыл? Вот за кого она его держит, скажите, пожалуйста. Но он все равно еще раз обходит дом изнутри и на всякий случай снаружи. Оливы скрежещут жестким узким серебром листьев. Трава переливается желтоватыми выгоревшими под солнцем волнами. Цикады впервые за лето смолкают. Макар осторожно подходит к обрыву. Вгляд, Маша даже не пытается сформулировать свою мысль. Отдохну. Хотите приятную новость? Гребешки срывает порывами ветра. Водная масса беспристрастно катит на скалы. Мощное изумрудное тело моря медленно надвигается на высокий берег и так же медленно, ворча, шипя, воркуя, отступает мириадами бесцветных водопадов. Ух! У Макара захватывает дух. Плотный напряженный воздух толкает его в грудь, душит, забиваясь в нос и рот, рвет волосы, свистит в раковинах ушей, выдавливает влагу из глаз. Он здесь абсолютно один. Птицей, раскинув в стороны руки, лежит на воздушном потоке над морской бездной, как властелин мира, бесстрашный и бессмертный. Тучи сошлись, солнце исчезло. Макару вспомнился Булгаков. Он начал было патетично цитировать тьму, пожравшую Ершалаим, но соленый пенный плевок, коснувшийся его щеки, вернул героя в реальность и взбодрил инстинкты. Внезапная тишина дома обняла толстым одеялом. заварю я чайник», — решил Макар и тут же передумал. «Этот вечер заслуживает более крепких напитков. «Заряди телефон!» Очередное распоряжение жены. Вот беспокойная женщина. Полукружье лимона, треугольники сыра, горсть орехов, коньячный бокал и наверх в кабинет наслаждаться разгулом стихии из укрытия. Свет моргнул и погас. Макар закинул ногу на ногу, отпил коньяк и выгляделся в окно. Темнота не была полной. В оконном проеме металась комковатая тьма. Глаза привыкали к сумраку. Предметы в кабинете начинали обретать контуры. Где-то на кухне лежали свечи, идти за ними было совершенно лень. В моменте было прекрасно все, кроме тонкого, прерывистого повизгивания витражного стекла в башне верхнего этажа. Что-то Винс упустил. Макар долго крепился, не желая сдавать занятых позиций. Наконец, хлопнув ладонями по коленям, встал. Найти источник навязчивого звука оказалось несложной задачей. Макар поджал стеклышко парой зубочисток. Внутри дома все смолкло, не отвлекая более от внешних грандиозных событий. «Вселенная...» сомкнулась вокруг песчинки человеческого существа. Бескрайнюю черноту пробивал красный глаз огромного морского дракона. Маяк посылал свой бесконечный луч в вечность. Трехпалая молния выхватила, высветила бездонный свинцово-синий чешуйчатый целлюлит. Время — чудищ духовка закончила программу выпекания легким восклицательным звоном корочка на пирогах показалась анне недостаточно румяной добавила пять минут включила электрический чайник засыпала скрученные листики зеленого чая в заварочник софи так и не вернулась к ней после разговора с мамой все на кухне отключится одновременно звякнув всхлипнув задохнувшись темень захватит виллу и всех ее обитателей. Анна сначала растеряется, затем установит телефон и в свете его фонарика заварит чай и вынет пироги из духового шкафа. Через пару минут, освещая себе путь ручным фонарем, маленькая горничная принесет свечи. — Как у вас вкусно пахнет! Софья у себя? Мне отнести ей свечку? — Я сама, спасибо. Понадобится что-нибудь еще? Нет. Погоди минутку. Я тебя угощу. Анна нарезает пироги и выкладывает на тарелочку. Спасибо. Я спущусь вниз и попробую подключить генератор. Уютный свечной огонек окрасил кухню мягкими тонами, притягивая, стирая границы. С сожалением, Анна покинула магический круг света прокладывая себе путь вглубь дома бездушным лучом телефонного фонарика. Из комнаты Софи не доносилось ни звука. Анна постучала, прислушалась, толкнула дверь. — Софи! Я принесла свечу! Дверь в ванную открыта. Девочка стоит возле раковины с включенной водой. Черты ее лица искажены страхом. Глаза расширены. Руки скрещены на плечах. «Извини, я не хотела напугать тебя. Все готово. Идем пить чай». Софи закрывает лицо ладонями, машет головой. «Нет, нет! Уходи!» «Что случилось? Я могу тебе помочь?» Она делает шаг навстречу. Софи отступает, сжимается и в следующее мгновение выбегает из тесного помещения, отталкивая Анну со своего пути. От неожиданности женщина взмахивает рукой, выпускает телефон. Он скользит по полу под навесную тумбу в ванной комнате. Подбирая телефон, Анна освещает капли крови на плитке и вокруг раковины. Комком брошенное окровавленное полотенце. Анна автоматически перекрывает кран и выбегает следом за девочкой. Софи, мечется в темноте, натыкаясь на стены, сбивая мебель. Почти догнав девочку, Анна спотыкается о большую напольную вазу, опрокинутую, перекрывшую проход в холл. Ваза катится к стене, ударяется. С глухим стоном распадается на три части. Анна мешкает, обходя препятствие. Луч в ее руке беспорядочно скачет, пытаясь поймать Софи, но лишь указывает той на выход. Входную дверь отбрасывает к стене. Ветер врывается в дом.